Глава 5. Один маленький крохотный поцелуй. Сердце продолжало колотиться в груди даже с наступлением ночи. За это время в моей комнате побывали все. Сначала заходил Джейлеб, чтобы узнать, как я себя чувствую. Парень хоть и говорил, что у них всё было под контролем, но при этом смотрел на меня виновато. Впрочем, лично я никого и ни в чем не винила. Никто из них ничего мне не должен... а в том, что произошло сегодня, виновата моя самоуверенность. Только я действительно была уверена в том, что готова к этой встрече. Не вечно же мне бегать от проблем. Казалось, что моих сил для противостояния достаточно, однако я не учла один очень важный аспект. Возможно, физически, магически я и была готова увидеться с отцом лицом к лицу, а вот морально... Страх родом из детства выпил меня досуха, совершенно опустошая. Я не запомнила ничего толком из того, что происходило на балу. Сейчас в моих воспоминаниях остались лишь расплывчатые смазные смазанные картины, и одной из них являлся наследный принц. Именно из-за него сразу после джелеба ко мне в комнату явилась Айрата. На вопросы подруги я отвечала односложно — потому что сил врать еще ей просто не было. Да, герцог Эльтаридж — мой отец. Нет, он меня не запирал, и я от него не сбегала. Да, наследный принц — мой жених. Нет, познакомились совсем недавно. Нет, я не знала, кто он до этого дня. Да, помолвка состоялась без свидетелей. Да, браслет настоящий. Наверное, это любовь. «Что значит «наверное»?» — всполошилась подруга, рассматривая золотую вязь на моем запястье. Лично я к ней даже прикасаться боялась. «Как можно выходить замуж, если ты не уверена?» «Мы же не завтра женимся. Может быть, и вовсе не поженимся», — тяжело вздохнула я, падая на кровать. «Да ты что? Это же шанс! Это же... Да тебе же все завидуют теперь! Ты же станешь королевой!» «Моя подруга — королева!» «А, кстати, что у вас тогда с демонякой?» — легла она рядом, продолжая забрасывать вопросами. «А если бы я сама знала?» Я ждала прихода Калеста и после того, как ушла спать Айрата. Впрочем, в одиночестве меня никак не оставляли, чтобы я могла собрать в кучку разбегающиеся мысли. Буквально через полчаса после ухода подруги в мою комнату С визитом неожиданно нагрянул Симон Илькенсти. О ком, о ком, об этом темноволосом парне я вообще думала в последнюю очередь. Да, я прекрасно знала, что Симон является племянником моего отца. Но о нем, как о том, кто может помогать второму советнику короля, просто забыла. А теперь он стоял за порогом моей спальни собственной персоной. «Можно войти?» — поинтересовался он сухо. этот парень, в принципе, был редко щедр на эмоции рядом со мной. С того памятного дня, когда второй советник короля навещал своего племянника в академии, мы с Симоном говорили исключительно на темы, что касались последнего отбора. «Зачем?» — спросила я настороженно. «Дядя передал тебе письмо. Возьмешь?» Я не сдвинулась с места. как сидела на кровати, когда он постучался, так и продолжала. В руке боевика действительно под цветом светляка виднелся небольшой белый конверт с гербовой печатью, но подходить и забирать его я не торопилась. Не то чтобы я Симона в чём-то подозревала, но... Они ведь родственники. Неужели парень не знал о том, что второй советник короля ищет свою дочь? Впрочем, мог и не знать... ведь внутри Академии меня искал не он, а Айзек. «Положи, пожалуйста, на пол перед дверью, я потом заберу», произнесла я, хорошенько подумав. «Мало ли что там в этом конверте. При желании я могу в такие конверты насыпать далеко не безобидные порошки, так что мешает сделать это моему отцу?» «Там письмо. Дядя лично при мне упаковывал». Словно прочитав мои мысли, ответил парень, сверкнув черными глазами. «Я поняла. На пол. На меня посмотрели как на недалекую, на больную, но мою просьбу, приказ парень выполнил. Смерив меня на прощание еще одним взглядом, полным сомнения, он вдруг остановился на полушаге, внезапно решив поделиться со мной своими мыслями. Видимо, не только ведьмы любопытные, но и маги». «Я не знал, что у меня есть сестра». «Он правда запирал тебя в замке?» «Неправда», — ответила я сухо. «Все, что говорит твой дядя, неправда». «До сих пор обижаешься на него, да?» «По-своему», — понял мои слова парень. «Знаешь, он хороший человек. Наверное, вам просто стоит поговорить». «Ага, хороший человек, который похоронил неизвестно сколько своих жен». Завершив на этом сомнительном совете нашу беседу, Симон ушел, оставив меня наедине с открытой дверью и конвертом, что лежал за порогом спальни. Однако гипнотизировал я его взглядом совсем недолго, потому что следующим визитером оказался больше. Ты чего дверь не закрываешь? — сукоризной спросил он, заглядывая в комнату. — А это что? — Не трогай. Предостерегла я его, едва третий курсник нагнулся, чтобы поднять конверт. После моих слов он так и замер в поклоне. Я не знаю, что там. Симон принес, сказал, что письмо от моего отца. Думаешь, там может что-то быть? Молниеносно насторожился парень, медленно присаживаясь на корточки. Притянув ладонь, он начал сканировать конверт, шепотом проговаривая слова заклинания. Я замерла, стараясь не мешать даже лишним вздохом, но через несколько минут молчания и усиленного сканирования нервы не выдержали. «Что там?» — севшим голосом проговорила я, так и не решаясь подойти. «Сиди на месте!» Если до этого мгновения я боялась даже пошевелиться, то теперь и вовсе дышала через раз. Тысячи возможных вариантов содержимого конверта — пронеслись в моей голове прежде, чем больше снова заговорил. «Там точно что-то есть, но что именно? Боюсь, что моих дары здесь бесполезны. Если ты не против, я заберу конверт до прихода Леста». «А его точно можно брать в руки», — усомнилась я, внимательно следя за третьекурсником. «В руки брать можно, а вот открывать не советую». «Ложись спать, мелкая. Завтра начинаются усиленные тренировки». «Какие тренировки?» «На балу говорили. Снова все проспала, да?» Его едкая усмешка меня совершенно не тронула. Характер у бальши был еще хуже, чем у Калиста, но к его постоянному недовольству я уже как-то привыкла, списывая его на волнение о Багире. «Нет, я думала над тем, сколько еще таких подарочков за время последнего отбора» «Мне принесут, а сколько всего попытаются подкинуть?» Радовало лишь то, что ко мне в спальню без разрешения не осмелится войти никто посторонний, но будет ли спрашивать это разрешение второй советник короля? Он, в отличие от участников отбора, мог без ограничений перемещаться по дворцу. Я не сомкнула глаз, так и не легла в постель. Продолжала сидеть поверх покрывала, прислушиваясь к посторонним звукам за дверью. Прекрасно понимала, что так и до паранойи недалеко, но ничего не могла с собой поделать. Я боялась, так сильно боялась, что в эту ночь за мной обязательно придут, несмотря на новый статус, что в какой-то момент уже почти решилась на побег. Разбудила Копера, покидала, как попала, вещи в саквояж, и достала уменьшенную заклинание метлу. Понимала, что проиграла в этот момент в первую очередь самой себе, но страхи гнали вперед, лишая разума. Я уже открывала окно, когда дверь моей спальни неожиданно почти беззвучно открылась. Почти. Молниеносно обернувшись, я пережила за эти секунды весь спектр эмоций от ужаса до облегчения. «Где ты был?» Спросила я тихо-тихо, выжимая из себя каждое слово, но повторила уже громче на грани крика, что рвался из груди. «Где ты был?» Слезы покатились по щекам абсолютно без моего участия. Бросив метлу и саквояж на пол, я зло вытирала их, не желая плакать, и уж тем более не желая плакать прилюдно. Ничего не видела из-за пелены, так что пропустила тот момент, когда Калест приблизился ко мне. Только почувствовала, как меня сжимают в крепких объятиях, позволяя пропитывать солеными каплями рубашку. А мне действительно это было нужно. Вместе со слезами выходило все то напряжение, что держало меня в своем плену в последние часы. И нет, мне по-прежнему не казалось, что все хорошо». Моя жизнь не изменилась по щелчку пальцев, но легче мне определённо стало. Всего на чуточку, но легче. Позволив мне выплакаться, Калит без труда взял меня на руки и перенес на кровать. Тихо всхлипывала в его объятиях и приходила в себя. Аромат мяты, исходящие от парня, успокаивал, возвращая в реальность, где сдаваться еще было рано. «Прости меня, Мэл. В вот и всё, что он произнес, успокаивающе гладя мои волосы спину, собирая ладонью ткань простого платья, в которое я переоделась перед вылетом. Прости меня, что я не мог быть рядом. Хотел, но не мог. Этим днём пропал студент из Королевской военной академии. Слёзы высохли мигом. Сев, чтобы лучше видеть лицо Калиста, я неверяще хлопала ресницами. «Опять?» «Слава магии нет. Придурок слишком сильно увлекся и застрял в таверне на окраине столицы за игрой. Но нам от этого было не легче. Пришлось прочесать каждое заведение, потому что его друзья знали лишь то, что он хотел немного поиграть. Три отряда искали по всему городу одного идиота, решившего, что большой куш гораздо важнее, чем соблюдение правил. «Прости, Мэл, если бы я заранее знал...» «Я понимаю». Тяжелый вздох удержать в себе не удалось. Да, я прекрасно все понимала. В свете последних событий любой пропавший студент являлся проблемой Калиста и его команды, потому что настоящий похититель все еще ходил по этой земле. И да, я ничего не могла требовать от него, не имела права обижаться, но без него ощущала себя не настолько защищенной, не настолько сильной. Он будто пропитывал всех вокруг своей самоуверенностью, верой в себя. И прости, что заранее не предупредил насчет Лентиста. Я должен был успеть на бал, но, насколько знаю, все прошло более-менее сносно. «Сносно неподходящее слово», — покачала я головой. «Это было ужасно. И этот браслет, он появился словно из ниоткуда. И герцог». Я не ожидала, что он накинется на меня всех на глазах. Мейстер Карстер попытался за меня вступиться, но... «Но ничего не получилось. Мне обо всем доложили», — кивнул Калест, подтверждая мои слова. «Не бойся, браслет — это всего лишь иллюзия. Качественная, но иллюзия. Лентис превосходно владеет этим даром. Меня больше интересует, чего ты испугалась, что Ильтарич сказал тебе». Он лишил меня голоса, призналась я. И я не знаю, как он это сделал. А еще он сказал, что может подчинить свою волю на глазах у всех. Стражники не засекли магических импульсов, так что, скорее всего, голоса он себя лишил связующим зельем. Достаточно палить его на руки и прикоснуться к магу, чтобы тот потерял дар речи. Обычно его используют родители на деятях, когда те учатся правильно читать заклинания. Все продумал мерзавец. А что насчет подчинения? Он действительно мог это сделать? Нет, Мел, не мог. Боюсь, что он просто хотел тебя напугать. Подобное запрещено законодательно и карается смертной казнью. Второй советник короля никогда бы на такое не решился. По крайней мере, Не на территории Зимнего дворца. Что еще тебя беспокоит? «Наследный принц», — снова сказала я чистую правду, не видя смысла скрывать свои страхи. «Как много ты ему рассказал?» «Достаточно, чтобы он согласился нам помочь. Но ничего о тебе и твоей магии. Тебе не о чем переживать, я же говорил. Наследный принц в женихах — гарантия того, что второй советник короля — Больше не приблизится к тебе. По крайней мере, он не сможет действовать открыто, а возможности похитить тебя мы ему не предоставим. Ты всегда будешь находиться рядом со мной или в компании близнецов, в крайнем случае в компании лентиста. Того, что случилось сегодня, больше не повторится. Однако я хотел бы попросить тебя кое о чем. О чем? Защитный артефакт, который я тебе подарил. «Надень его и никогда не снимай. Если ты его сожмешь, я сразу пойму, что ты в опасности и окажусь рядом с тобой в считанные мгновения. Пожалуйста, сделай это при мне». Поднявшись с кровати, я достала артефакт из брошенного на пол саквояжа. Калис тоже поднялся вслед за мной, но лишь за тем, чтобы помочь мне надеть его на шею. Мое заплаканное лицо отражалось в зеркале, да только парень выглядел ничуть не лучше. Нет, внешне он казался вполне себе полным сил, но взгляд был уставшим. Он и выдавал его истинное состояние. Засыпали уже с рассветом. Несмотря на все условности и запреты, мне совесть не позволила выгнать третьекурсника в его спальню. Да и рядом с ним я чувствовала себя в безопасности. Кто бы мне сказал в начале года, что я не захочу расставаться с демонякой, я бы их насмех подняла. А теперь тихонечко крутила браслет из своих волос на его запястье и пыталась убедить себя в том, что бояться мне нечего. Каллист позаботился обо мне, пусть и в своей излюбленной манере, где он сам все решил, не учитывая моего мнения. Но позаботился же, как и обещал. Только мне почему-то казалось, что наследный принц в женихах — это не решение, а проблема. Моя новая проблема. Завтракали мы вместе, но отдельно от всех. Лес сам сходил наверх в башню за едой, пока я сбежала, чтобы принять душ и переодеться. Спали мы от силы два-три часа, а потому чувствовала себя бесконечно уставшей. С таким успехом запасы бодрящего зелья скоро иссякнут, и придется варить новое, потому что куда ты столько пьешь? воскликнула я, отбирая у парня бутылку. «На твой вес не больше двух столовых ложек». «Тебе жалко, что ли?» — насупился он, но было видно, что обиделся не всерьез. В синих глазах плясали искорки веселья. «Не жалко, но это ведьмовской рецепт. Вот как отрастут у тебя уши наполовину головы, будешь знать. А я-то думаю, почему твои зелья и настойки всегда работают лучше, чем у Бали? А что еще у тебя там есть?» А как Алист бессовестно копался в моих запасах, я уплетала за обе щеки воздушный омлет с кусочками копченого мяса и свежими овощами. Приходилось и его кормить с вилки, потому что о еде он забыл мгновенно, но ненадолго. Времени до тренировки оставалось всего ничего. Когда мы вышли из нашего крыла, нас уже ожидал мейстер Карстер. Мужчина, как и всегда, выглядел отстраненно и холодно, но, тем не менее, выразил свою надежду на то, что тренироваться мы будем усиленно, чтобы в конце концов победить, потому что дополнительное финансирование Академии просто необходимо. «А вы разве с нами не пойдете?» спросила я, но не в любопытстве было дело. Несмотря на все, что произошло между нами, я хотела поблагодарить мужчину за то, что вчера он пытался мне помочь. Однако сделать это мне, видимо, Было не суждено. В моем контроле здесь вы не нуждаетесь. Тренировки проходят на зачарованном участке в лесу по одной сотне различных вариаций. Все магические существа, которых вы увидите, — иллюзия. Если тварь пропала, значит вы нанесли смертельный удар. Если прозвучал звук гонга, значит смертельный удар нанесли уже вам. Всем все ясно? Тогда открываю портал. Достав из нагрудного кармана артефакт, дракон активировал его, но, взяв Калисто за руку, я заставила его притормозить. Я хотела, чтобы в портал мы вошли последними, и наше мнение с мастером Карстером почти сошлось. «Индармист, я вас не задерживаю», кивнул он в голубой проем, мерцающий огоньками. Калест молча посмотрел на меня. не Несмело кивнув ему, я отпустила его руку, и только после этого парень исчез в портальном кольце. Я хотела, я хотел, произнесли мы почти что хором, что лично меня заставило смутиться. Говорите, что вы хотели, Мелисса. Я хотела поблагодарить вас за то, что вчера пытались мне помочь. Спасибо вам. Проговорила я с потому что рядом с мужчиной чувствовал себя неуютно. То, что было между нами, оставило свой след. «Я обещал, что не дам вас в обиду. Как минимум, как директор академии, я буду отстаивать ваши интересы, как и любого другого студента», – произнес дракон спокойно, словно вчерашний поступок для него ничего не значил. Но я-то понимала, какой гнев короля он мог на себя навлечь. Мало того, что влез, так и еще меня пытался у герцога отобрать, пусть и словами. Не знаю, сделал бы мужчина что-то подобное для других студентов, но я этот его поступок оценила. Мы действительно зарыли наш топор войны. «Спасибо вам еще раз», — торопливо кивнула я, намереваясь сбежать в портал. «Мелисса». Остановил директор меня за руку. На моем лице явно отразилось смятение, буйствующее в душе. Я хотел бы, чтобы ты мне помогла. Никакие зелья готовить не буду, сразу раскусил я его замысел, но оказалась не права, поспешив с выводами. Мне не нужно зелье, коротко улыбнулся он, приподнялись только уголки губ. если женщина отказывается от драгоценностей и цветов, что можно ей подарить? М -м -м. Мне хотелось рассмеяться, но я стойко держала себя в руках. Задавая этот вопрос, мастер Карстер выглядел несчастным, и обидеть его я точно не хотела. А подарите ей стихи собственного сочинения. — Может, песню? — воодушевился он. — Нет, — отрицательно покачала я головой. «Вы же не хотите, чтобы эту песню слышали все вокруг, когда вы будете ее исполнять? Лучше стихи, желательно на бумаге. Попросите кого-нибудь письмо передать, но только не подписывайтесь и печать свою не ставьте». «И ты думаешь, ей понравится?» «Для начала попробуйте стихи, а там что-нибудь еще придумаем». Улыбалась я искренне, отпустив меня задумчивым кивком, Мужчина уже достал артефакт, чтобы закрыть за мной портал, но на этот раз остановилась я сама. «Мейстер Карстер, а что вы чувствуете к ней?» — неожиданно даже для самой себя спросила я, обернувшись. Подумав с минуту, то ли над тем стоит ли мне отвечать, то ли над самим ответом, мужчина медленно проговорил. «Я боюсь, Мелисса». Боюсь оказаться в мире, где в моей жизни не будет ее. Потому что не представляю свою жизнь без нее. Просто не представляю. Тогда обязательно напишите ей об этом. Из соседней двери вывалилась команда Академии стихий. Так что больше мы друг другу ничего не сказали. Вступив в портал, я застыла в сияющем маре, забыв закрыть глаза, так что на десятки секунд меня попросту ослепило. И вот пока я стояла ослепленная, я подумала о том, а есть ли в моей жизни такое бесконечно дорогое существо. Сразу вспомнилась мама, самый близкий для меня человек. Но немного поразмыслив, я осознала, что когда-нибудь, через много-много лет, ее не станет, потому что все мы не вечны. Что я буду чувствовать в этот момент? Наверное, мне будет очень больно. Слезы выступали даже сейчас только от одной мысли, что я не будет в моей жизни, но я смогу с этим жить. Она навсегда останется в моем сердце. Просто все существа рано или поздно уходят. Такова наша судьба. Потом я подумала об Айрате. Да, мне будет грустно, но все же к тому времени мы наверняка проживем отличную жизнь, и я буду рассказывать ее внукам о том, как их бабушка любила ходить по лавкам, и какой страшной модницей была. У меня останутся воспоминания. Я буду помнить о Бальше, Джейлебе, даже Багире. Все они часть моей жизни, но только часть. А затем я подумала о Калесте. Что будет со мной, если он в один из дней просто пропадет из моей жизни? Больше не появится у меня перед глазами, не возьмет уверенно за руку, не произнесет что-нибудь саркастическое, не улыбнется одним уголком губ, как умеет только он. Слезы потекли по щекам с утроенной силой, а я не знала, просто не знала, что буду делать, если в моей жизни больше не будет Кальста. Дракон был прав, и это страшно. Страшно осознавать... что настолько зависишь от кого-то, и страшно думать о том, что когда-нибудь такой день может наступить. «Что он тебе сказал?» Появился передо мной нарушитель моего личного спокойствия, не успел я проморгаться. Чуть грубоватые пальцы вытерли мою мокрую щеку. «Нет, я все-таки убью его». «Незачем». Почти на ощупь схватила я парня и крепко-крепко обняла, прижавшись к его груди. Ну, тут уж куда достала, туда и прижалась. Он просто спросил у меня, что можно подарить любимой женщине, если она категорично отказывается от подарков. И что ты ответила? Калист оставался настороженным. Я посоветовала написать ему стихи собственного сочинения и передать их письмом. А плачешь почему? Я просто глаза не закрыла, когда в портал входила. Недоразумение ты моё!» Эти слова были совсем не обидными, а уж вкупе с коротким поцелуем, что достался моему носу, и вовсе вызвали улыбку. Да только Лест, чтоб тебя, демоны, утащили! Нас сейчас сожрут! Этот голос и дальнейшее ругательства принадлежали бальше. Они с Симоном удерживали защитное поле, пока парни из команды запасных плели убойное заклинание. На другом конце дорожки стоял Джейли, погнем и мечом, расправляющаяся с мелкими тварюшками, что нападали кучей. За его спиной оглушающе визжала Айрата, прыгая на месте так, что попросту раздавливала иллюзии. В общем, в этом летнем лесу не хватало только нас. Бросив меховой плащ на землю к остальным, я побежала в самую гущу событий. «Говори, что делать!» — крикнула я калисту, заметив, как из-за толстых стволов деревьев К нам выползает что-то змеевидное и шестиглазое. «Нет, мел, капитан команды, ты, тебе и вести». «Ну, это было ужасно. Честно говоря, я никогда не считала себя лидером, да и не стремилась завоевывать такие позиции. В Академии без меня хватало тех, за кем готовы были идти и с кем хотели дружить все без исключения. В общем, не было у меня ни способностей, ни навыков». а потому я просто забывала о том, что должна отдавать приказы. Тут бы со своим магическим существом справиться, а тебе надо еще и все вокруг замечать, всем команды раздавать и при этом не умереть до конца иллюзии. А я умирала. Ужасно противный звук гонга то и дело раздавался над моей головой. Впрочем, не только над моей. В общей сложности мы были близко от иллюзорной смерти раз тридцать, не меньше, что давно привело бы к проигрышу, будь мы на настоящей игре. Уходили от любой опасности только трое. И вот кто бы это мог быть? Когда последние магические твари были забиты мной айратой в приступе злости палками, я просто села на землю. Глаза разъедала от пота, что скатывался со лба по лицу. На руках и форме грязь уже засохла, а мелкие царапины от веток и деревья всаднили. Собственно, одежда тоже пострадала от них же, и теперь мне еще предстояло ее ремонтировать и очищать. «Слушайте, мелкие, а вы страшные женщины!» присвистнул Бальши, глядя на нас с уважением. «Да они достали!» — вызверилась я. «Сам ты мелкий!» Не осталась в долгу Айрата, сдувая прядь волос, что выбилась из ее рыжей косы. Ко мне под бок она скорее упала, чем села. А кто сказал, что будет легко? Усмехнулся Симон, что сидел привалившись спиной к стволу дерева и пожевывал зеленую травинку. Если вам тяжело, мы можем и сами выступить, да, парни? От участия в последнем отборе нельзя отказаться, зло напомнила я. Злили не парни, а собственная неподготовленность. И ведь это не магические твари, а всего лишь иллюзия, которая сожрала меня уже раз пятнадцать. Если бы я не отвлекалась на остальных и не думала над тем, что им делать, то, конечно, выдержала бы оборону. Ну или, по крайней мере, не проиграла с таким треском. Но Калист прав. «Я капитан, я к этому совершенно не готова». из чего выходит, что в эти дни мне придется усиленно учиться. Учиться отвечать не только за себя, за свою жизнь, но и за жизнь остальных. Самое паршивое, что с этим уже ничего не поделаешь. Его Величество другим участникам я уже была представлена в качестве капитана. Да и самой было неловко просить мейстера все переиграть, если это возможно. Хотелось доказать в первую очередь самой себе, что я действительно что-то могу как маг, хоть полноценным магом и не являюсь. «Отказаться нельзя, но можно вылететь», — ответил Симон. «Я знаю одно зелье, которое высасывает силы до магического истощения. Это как минимум две недели в лазарете. Можем все подстроить так, будто вы переусердствовали на тренировке». Это было очень заманчивое предложение. На мгновение, всего лишь на мгновение, я представила, что мне не нужно валяться в этом лесу. Нет необходимости заучивать заклинания так, чтобы «Разбуди меня ночью» я их выдала. И классификацию тварей учить не надо, их уязвимые места, и... Переглянувшись с явно заинтересовавшейся Айратой, я тяжело вздохнула, мысленно согласилась с этим предложением, но произнесла четкое и уверенное «нет». «Потому что я не трусиха. Как бы мне ни было страшно, какие бы ужасы ни творились вокруг, я не трусиха. Я умею за себя постоять. Должна». «Если передумаете, просто скажите мне», поднялся парень земли и легкой походкой прошествовал к раскрывшейся пасти портала. «Мне подняться на ноги помог Лест, а Эрати Джейлип, Это было приятно. Приятно, когда о тебе заботятся, не прося ничего взамен. «Что у нас дальше по расписанию?» — спросила я, никому конкретно не обращаясь. «Сейчас обед!» — мечтательно закрыла подруга глаза, но мгновением позже встрепенулась. «А потом команда пансиона королевских воспитанниц будет сражаться с магическими тварями на арене. Мы же пойдем смотреть!» «Обед пролетел мимо меня!» Я с нетерпением ждала момента, когда мы, наконец, отправимся на арену. Мне хотелось скорее воочию увидеть, как на самом деле проходит последний отбор. Оказывается, расписание последнего отбора вывесили на стенде в столовой еще утром. Но так как в столовую я не ходила, то и очередности выступлений не знала. Она обиде увидела и мне откровенно поплохело. потому что наше выступление было самым последним. Тревожное ожидание — худшее, что может быть. Правда, ждать пришлось бы все равно, даже если бы мы выступали первыми. Ведь от очередности ничего не зависело. Все решали очки, набранные в сражениях с магическими существами. В гостиной я появилась первой. Следом, как ни странно, вышла айра, любопытство — Тоже сегодня отметилась на высшей планке. Последними своей комнаты покинули парни, но к тому времени мы уже изнывали, поторапливая их. Правда, в круглом общем коридоре произошла небольшая заминка. Все участники команд захотели посмотреть на первую игру, так что к лестнице мы проталкивались с боем. Что примечательно, воспитанниц королевского пансиона среди них уже не было. Видимо, ушли раньше, чтобы подготовиться. «Не отходя от меня ни на шаг», — предупредил Калис, чуть крепче прижимая мою ладонь к сгибу своего локтя. «Это в своем крыле, а точнее в моей комнате, мы свободно могли держаться за руки. Теперь же, в свете последних событий, больше, чем положить руку на сгиб его локтя, я не могла себе позволить. Потому что у меня есть жених, и не будет, нибудь а сам наследный принц, измена которому считается изменой королевству, а значит... карается казнью. И почему в этом мире не бывает все просто? Арена была поистине огромной. Поделенная на шесть частей, она вмещала в себя, наверное, тысячи мест. Над каждой частью висел определенный флаг с гербом учебного заведения, а над шестой герб королевский. Места для студентов Академии Шопота были как раз напротив придворных и, собственно, короля. чьё уже выделялось пёстрыми тканями. Но с наших мест через все поле тех, кто сидел там, было не разглядеть. Зато арена отлично просматривалась. Пустая сейчас, она даже от снега была не почищена. Крупные снежные хлопья падали с неба, покрывая плащи и головные уборы ликующих зрителей. Все ждали шоу, и оно началось ровно по времени. первонаперво на арену вышла команда пансиона королевских воспитанниц. Они вновь были представлены распределителем и судьей по совместительству. На самом деле его присутствие здесь особой необходимости не имело, потому что все определяла магия, а точнее магические сферы, которые показывали, кто выбыл из игры. Но именно этот человек, по словам Джейлиба, решал спорные моменты, а также имел полномочия остановить игру, если видел в этом необходимость. Очки за игру начисляла комиссия, сидящая в первом ряду. Они занимали по одному месту в каждой части арены, чтобы иметь круговой обзор. По окончании игры они сверяли свои результаты и выводили общее среднее, исходя из своих наблюдений. Повлиять на них было невозможно никоим образом, потому что сидели мужчины и женщины – под мощным защитным куполом, который не подпускал к ним слишком близко и был звуконепроницаем. После того, как девушек снова представили, арена на несколько минут опустела. Я даже глазам своим не поверила. Вроде бы только моргнула, а поле уже поменяло свой вид. Нет, снег, что лежал пушистым одеялом, никуда не делся, но к нему прибавились большие маленькие камни, поваленные стволы деревьев, «Скала и даже небольшая плоская возвышенность». «Не пытаясь запомнить расположение», сразу раскусил мое тихое бормотание Калист. «Антураж меняется каждую игру, и никогда не знаешь, что и какой команде попадется. А сколько их вариантов?» «Нисколько. Нет определенного набора. Все зависит от фантазии организаторов, но условия у команд равные, по крайней мере, В прошлой игры было именно так. Магических существ выпустили на арену только после того, как Его Величество произнес коротенькую речь. Я с трудом разглядела красный платок, который мужчина выбросил на поле. Едва платок коснулся снега, открылись сразу три отсека под трибунами, из которых выбежали, вылетели, выползли твари первого класса. Если кто-то что-то и говорил, то я их совершенно точно не слышала. Я жадно следила за тем, как девушки в своих белоснежных нарядах расправляются с существами. Смотрела, какие заклинания применяют, какие уязвленные места находят у тварей. Не понимала, как они могли выйти на арену в платьях, но, похоже, их наряды им нисколько не мешали. Только имелось при всем при этом одно страшное «но». На белом кровь видится яркими пятнами, и крови на их плащах было немало. С магическими существами первого уровня воспитанницы королевского пансиона расправились минут за семь. Из расчета по три твари на каждую они выдали вполне неплохое время. Но зря я думала, что им дадут передышку. Едва последняя магическая тварь казалось, в защитной сфере, под трибунами открылись сразу два отсека. С одной стороны выбежало около десяти существ второго класса. На тренировках в академии мы сами сражались с фекстиями, полульвами, полуястребами, с змеиными хвостами, так что их я узнала без труда. А вот с другой... «Третий класс!» — восторженно воскликнул Бальше, едва не перевалившись за ограду. Джей чудом успел поймать брата за шкирку. «Да они их покромсают!» Кто кого покромсает, я так и не поняла, но очень скоро стало ясно, что шутки кончились. Началась настоящая битва хищников против магов, где девчонки получали только так. Что самое интересное, они не сражались командой и прикрывали спины друг друга, разделившись по полю и разделив существ. Каждая ушла с четырьмя отварями, отвлекая их от остальных, отделяя от стай, но при этом совершенно не глядя, как дела у других участниц. Именно это, на мой взгляд, и стало ошибкой. Одна из девушек запнулась о выросший из снега корень и упала, потеряв нить плетения, что очень сильно понравилось Фексте. Всего один прыжок, и участница оказалась в защитной сфере, А существа переключились на тех, кто был к ним ближе всего. Одна девушка получила серьезное ранение. Фекстия вцепилась в ее плечо со спины, надбиться от них она смогла, а вот вторая таким везением похвастаться не смогла. Явно ядовитая тварь третьего класса целилась острыми клыками сразу в шею, что засчитали как смертельный удар. Хорошо, что две другие девушки уже справились со своими подопечными и смогли добить существ своих невезучих подруг. На их когда-то белые наряды было страшно смотреть. «Они точно проиграли», — заключил Калист, рассматривая оставшуюся тройку. «Почему?» — спросила я, хоть сама и думала точно так же. «Но ответил мне излишне веселый Бальше, потому что десять на три не делится». И действительно, секунды и позже на арене появились десять магических существ. В отличие от своих предшественников, они вылетали и выходили грациозно и размеренно, будто никуда не торопились, словно им выдали обед, который стопроцентно не убежит. Я была в ужасе от ран, которые они наносили. Четвертый и пятый класс, они словно играли со своей едой, стараясь сделать все, чтобы жертвы их охоты как следует помучились. Копер, что сидел грязь в домике из моих ладоней, и вовсе упал в обморок, когда двое хищников начали драку между собой за оставшуюся участницу. В это время третий хищник, от чьих метровых когтей меня бросала в дрожь, просто-напросто утащил под шумок девушку в намерении поиграться. Если моя ящерка могла спрятаться в карман, то мне прятаться было негде. А трибуны ликовали. Кричали, шутили, делали ставки, будто это действительно игра. Словно раны участниц не настоящие, будто разноцветное поле с преобладанием красного — это не снег, пропитанный кровью и слизью тварей, и нам предстояло оказаться на месте этих бедных девушек. Моё предложение о зелье, истощающем магический резерв, всё еще в силе, как бы, между прочим, напомнил Симон сквозь сжатые зубы, но по лицу парня было видно, что он с удовольствием выпил бы его сам. Встретившись взглядом с внимательным взором Калиста, я уже заранее знала, что он скажет. «Мой ответ — нет», — четко выговорила я, хоть меня и продолжала трясти. «Команда пансиона королевских воспитанниц набрала 33 очка», — громогласно объявил судья — общее решение комиссии. «Девушки, вы молодцы!» Трибуны взорвались аплодисментами, и никого не волновало, что помещенные в защитные сферы девушки их не слышат, а мы по-прежнему смотрели друг другу в глаза, сражаясь взглядами, упрямством, одним на двоих. Я знала, что он мне уступит, не потому что понимает, что я уже устала убегать от проблем, а потому что мое мнение для него — Все-таки кое-что значит. Студенты разбредались неохотно. Игра однозначно произвела впечатление. Пока мы выбирались с трибун, обсуждение шло то тут, то там. Одни восхищались тем, как лихо магические существа расправились с командой пансиона, а другие, так же, как и мы, поражались жестокости последнего отбора. Но были еще и третьи. Эти студенты предвкушали второй тур межакадемического турнира. «Турнир сегодня?» — вскинулась я, высматривая среди нестроенной толпы рыжую голову Айраты. Подруга шла далеко впереди в компании близнецов, видимо, тоже выискивала меня взглядом. Ее рыжая макушка то и дело крутилась. «Да, сегодня второй тур. Если у тебя нет других планов...» «Пойдем!» — торопливо кивнула я, и сама потащила парня через толпу. Еще не забыла, что именно стоит на кону, а потому присутствовать на втором туре мы были просто обязаны. Если победа в последнем отборе лично для меня была не так важна, то здесь ставками являлись чужие жизни. Десятки, сотни, а то и тысячи жизней. Да, серые плащи попадались то тут, то там, но если мы на территории Академии не смогли поймать похитителя, то что уж говорить о них. Круглосуточно следить за каждым студентом нашей академии — это просто нереально. Ледовый городок остался именно таким, каким я его запомнила. Пока ждали комиссию с элементалями, общались в ледяной беседке с другими студентами. Точнее, общался с парнями именно Калист, вызнавая, что интересного произошло за время нашего отсутствия. А им было чем поделиться. Третьекурсники на перебой рассказывали о занятиях, что с ними проводили до обеда. Сегодня, например, они посещали Королевскую военную академию и остались под большим впечатлением, но это они. Девушки же стенали и плакали, потому что убийственные кроссы их заставили бежать вместе с парнями. Они оказались неподготовленные. Ну, как не подготовленные, Просто готовились они завоевывать сердца студентов военной академии, а их на территории городка в этот момент просто не было. Так и проходили кросс в платьях, да на каблуках, придерживая свои пышные прически. Преподаватель остался глух к их неземной красоте. Честно говоря, я даже немного завидовала нашим студентам, вместо того, чтобы по четыре часа отбиваться от кровожадных иллюзий, Я лучше бы с удовольствием походила на занятия. Учиться-то я любила, пусть у меня и не все получалось. «Хорошо бы нам сегодня выиграть», — Шмыгнула я носом, порядком заледенев сидеть на морозе. Копер бегал у костра, грея там свои лапки. Вот точно огненный дракон. Жаль только, что пламенем не плюется. А так, ну прямо вылитый. И такой же прожорливый. Мясо, что жарили студенты для себя — Нет, нет, да исчезало с их зачарованных палок. «Комиссия идет!» — загудели парни, а кто-то из первокурсников побежал за директором. Прошло не меньше десяти минут, прежде чем взъерошенный парень из артефакторов вернулся к беседке. Только вместо мейстера Карстера его сопровождал наш преподаватель по физподготовке. Нахмурившись, гроза студентов и повелитель тренировочной площадки коротко поприветствовал визитеров и засунул руку в мешочек, чтобы вытянуть оттуда огненный шарик. Все это действие сопровождалось идеальной тишиной, а воздух вокруг нас был будто даже наэлектризован от нетерпеливости студентов. Все ждали, что же означает этот огненный шар. «Вам за час необходимо подготовить небольшую постановку с использованием огненной магии. За основу можно взять любую историю», — пояснил мужчина, укладывая сферу обратно в мешок. «Только не растягивайте ее слишком надолго. Пожалуйста». Обсуждение задания совместили с ужином. В общей столовой студентов набилось, как ингредиентов в котле, но меня больше волновал преподавательский состав. Директор Академии Шопота в зале так и не появился, а тот самый студент-первокурсник и вовсе сказал, что идти куда-либо мужчина отказался. «Сидит там в своем кабинете и что-то пишет и пишет, а потом бумагу сминает и на пол бросает. Видимо, чем-то очень важным занят», — пояснил отловленный мною паренек. «Очень важным», — насмешливо поиграл бровями калист, пододвигая ко мне ближе свой салат. Со своей порцией я уже расправилась. «Пусть лучше там сидит и ничего не запрещает», — с набитым ртом выразил свое мнение выпускник, сидящий за нашим столом рядом с Симоном. «Мы сейчас такую огненную битву забабахаем». «Никаких битв», — возразила девчонка за соседним столом, хищно оборачиваясь. «Мы уже все придумали. Будет романтическая пьеса». «Да кому она нужна, ваша романтическая пьеса? Ты огненный меч-то в руках хоть раз держала?» Еще немногое дело явно дошло бы до драки. С таким жаром студенты спорили между собой. Они уже повскакивали со своих мест и теперь пытались перекричать друг друга, будто это должно было помочь решить спор. «А ну тихо!» — рявкнул мейстер Айрли, грохнув кулаком по столу. Тишина образовалась самая, что ни на есть мёртвая. Мне кажется, некоторые спорщиков даже дышать ненароком перестали. Я-то так уж точно. Четко, громко и по существу», — произнес преподаватель, усаживаясь обратно за стол. «Поочерёдно. Итак, ваши варианты». Предложений, как ни странно, было много, но все они сводились либо к великой битве, либо к романтической истории. Когда очередь дошла до меня... нет уже особо нового, предложить было нечего. «Можно обыграть предание про солнце и луну», — проговорила я, не очень уверенная в этой затее. «Только немного изменить историю. Например, пусть король не просто отберет у дракона его огонь, а отдаст его магу, который был искренне влюблен в суженую крылатого. Так и битва будет, и романтика». К концу своего монолога под внимательным взглядом Калиста я и вовсе смутилась. Да-да, идею я нагло сперла из его рассказа. Студенты загудели, несогласные, с подобной импровизацией. Одни не желали участвовать в истории любви, а другие отрицали любые намеки на битвы. У меня примирить эти две противоборствующие стороны, увы, не вышло. Говорила же, что я совсем не лидер. «А что? А мне нравится». неожиданно поддержала мою идею мистериса Панли. Кто будет играть дракона? Сколько бы студенты ни возмущались произволом, а преподаватель по физподготовке был неумолим. Даже странно, что он так быстро согласился с мистерисой, не пытаясь отстоять собственное мнение. Наверное, ему, в принципе, было все равно, что студенты будут показывать, лишь бы не шумели и не нарушали дисциплину. Я же многократно пожалела, что вообще что-то предложила. Смотрели на меня, как на демона, пока мы совместными усилиями возводили небольшую сцену и декорации. Мистериса Панли быстро раздала роли, отловив шестерых студентов. Сейчас они заучивали наскоро набросанные на бумагу слова, не отходя далеко от постамента. В кратчайшие сроки из подручных средств были даже сооруженные костюмы. Так, например, дракон ходил в красном плаще из выкрашенной кожи Василиска, имитирующем чешую, и плевался по сторонам огнем. Для главной героини в сундуках и саквояжах быстро отыскалось белоснежное воздушное платье из легкой ткани, намекающее на чистоту души. Для короля вырезали корону из железного ведра. А для главного героя из городка Королевской военной академии Студенты притащили доспехи и меч. Больше всего проблем возникло с солнцем и луной. Сделать для них костюмы было крайне трудоемко и не быстро, но и с этим студенты справились посредством собственной фантазии. В одной из девушек-аристократок нашелся комплект сережек из обычного и белого золота. Одна серьга представляла собой повисшее солнце, а вторая — луну. Сделать их большими помогла магическая формула, увеличивавшая и уменьшающая предметы. Мы не успели всего на пару минут, но комиссия в сопровождении любопытных студентов согласилась немного подождать. И оно того стоило. Мне очень понравилась наша постановка, как и летающим над нашими головами элементалем. А вот мастеру Карстеру, появившемуся на площади в самый разгар, Лишение дракона огня, судя по всему, не очень. Своих студентов он обвел таким красноречивым взглядом, что жутко сделалось даже тем, кто в нашей академии не учился. «Хорошая постановка, да, мейстер Карстер?» — весело поинтересовался у мужчины Калист, стоя у меня за спиной. Вот будто специально нарывался. «Ага». — согласился директор сухо. — Я потом над вашим выступлением тоже посмеюсь. И ушел гад такой, полностью игнорируя свои обязанности руководителя. Но белый конверт в его руках я заметить успела, что напомнило мне совершенно другом письме. — Калис, больше не передавал тебе белый конверт с печатью? — Ты про тот, что хотел тебе всучить, Симон? Я кивнула, заметив, что настроение у парня несколько испортилось. Смотрела на него снизу вверх, задрав голову. Внутри было письмо, что-то вроде «Моя милая доченька, не делай глупостей, вернись к папе», но расписанное на две страницы. Я подумал, что ты не захочешь это читать. «Не захочу», — подтвердила я правильность его решения. «А больше ничего не было?» Примитивная следилка на печати. Тот, кто ломает печать, получает ее на ауру. Но тебе не о чем было беспокоиться. Твоя аура защищена даже лучше моей. В чем, видимо, второй советник короля не подозревает. То есть зря я вчера всполошилась, вздохнула я, вспоминая свою паранойю. Не зря. Вместо следилки там могло быть что-то другое. В сложившихся обстоятельствах ты поступила верно. Кстати, тебе просили передать. Перед моим носом возник новый белый конверт. Что там? Настороженность в моем голосе можно было котлами черпать. Просто открою, узнаешь. Уверяю, ничего опасного там нет. И такая у него лукавая улыбка была, что открывать этот злосчастный конверт мне расхотелось сразу же. И не зря. Ты для меня как меч булатный, неповторимый и тверда. Я за тобой, как путник статный, готов идти хоть до утра. Твои глаза болото омут, затягивают и манят. И пусть другие в них издохнут, я буду рядом день от дня. Автор огненная. Я старалась незаметно вытереть скупую слезу, что скользнуло по моей щеке. Не рассмеяться было попросту невозможно, но я стоически держала себя в руках, даже губы прикусила, чтобы не выдать ни одного лишнего звука. Надо же и себя похвалил, и мне комплименты сделал, и каким-то другим от всего сердца сурово нажелал. Если стих мастера Карстера хоть наполовину похож на этот, ждет нашего директора полный провал. Ну как тебе? Любопытствовал третий курсник зорко, следя за комиссией, что объявляла результаты второго тура. Выступление нашей академии элементали посмотрели последним. Очень тщательно подбирала я слова. Впечатляюще. Пожалуй, я сохраню его и никогда никому не покажу. «Издеваешься, да?» — нахмурился парень, явно что-то заподозрив. «Ничуть». Мне действительно понравилось, спасибо. Просто это же для меня написано, вот я и буду его читать и перечитывать в тайне от всех. Сложив листок бумаги обратно в конверт, я быстро спрятала его во внутренний карман плаща. Не так я себе представляла романтические стихи, но что я вообще знала о парнях? Может, у боевиков голова только в мечах до да заклинаниях и разбирается. «Первое место!» — объявил мак из комиссии, столпившимся вокруг него студентам. Девушки и парни не из нашей академии уходили заметно разочарованными, но сам вечер только начинал набирать обороты. Всем участникам постановок предстояло показать их еще как минимум несколько раз, чтобы и другие студенты увидели и впечатлились. Мне было любопытно, что там придумали ученики Остальных учебных заведений, но не настолько, чтобы вновь часами гулять по городкам. Этот день был не просто насыщенным, но и давно выпил из меня все силы. Действие ободрящего зелья закончилось еще несколько часов назад, так что держалась я на чистом упрямстве. Копертек вообще давно спал, пригревшись у меня в кармане в перчатке. Вернемся во дворец. произнесли мы оба почти одновременно, и я разулыбалась тому, что так получилось. Наверное, это глупо улыбаться вот таким мелочам, но почему-то было приятно. Приятно, что мы и без слов понимаем друг друга. Остальные, за исключением Симона, сидели в общей гостиной, когда мы вернулись и играли фанты. А в общей комнате царила атмосфера веселья, которая незримо передалась и мне. Однако, едва мы появились, Лест увел близнецов в свою комнату. «Будешь с нами?» — предложила Айра, потрясая мятой бумажкой. «Нет, спасибо. Я лучше спать пойду. Меня уже ноги не держат». Ноги действительно не держали. Под душем я простояла от силы пять минут, после чего облачилась в сорочку и прошлепала до кровати. Забираться под мягкое, чуть прохладное воздушное одеяло Было поистине упоительно, но едва моя голова коснулась подушки, а я подгребла к себе поближе к опера, как дверь моей комнаты открылась. В небольшую щель между косяком и дверью проскользнула неясная тень, рассмотреть которую без источников света оказалось проблематично. «Кто здесь?» — прошипела я воинственно, вооружаясь склянками из прикроватной тумбы. Один единственный магический светляк зажегся в центре спальни, на миг ослепляя. Увидев Калисто, я заметно выдохнула, с облегчением осторожно убирая все свое имущество обратно. «Я боюсь даже спрашивать, что там за зелье», — усмехнулся он, под моим ошеломленным взглядом забираясь на кровать. «Хорошо ещё, что под одеяло не полез, а иначе бы я точно его чем-нибудь за наглость огрела». И не спрашивай, ты таких все равно не знаешь. Я спать, между прочим, собиралась. Я тоже, состроил он невозмутимое лицо, подкладывая под голову руки. Я тут спросить хотел, а ведьмы сразу рождаются со своим даром. Сразу. В отличие от магов, сила в нас не просыпается, а течет по нашим венам вместе с кровью. От матери к дочери так и передается. Но уровень у всех разный. Кто-то способен всей нечистью в округе управлять. Чувствуют они тяжелую руку и подчиняются. А кто-то и с растениями договориться не может. Но полностью сила раскрывается лишь после инициации. И как происходит эта инициация? На 18-й день рождения мы входим в полную силу. Я не знаю, как это описать, потому что еще не сталкивалась. Но мама говорит что кажется, будто сила переполняет тебя. Ты черпаешь ее, черпаешь, она безгранична. Но на самом деле граница есть. Дней через пять после инициации начинаешь хорошо ее чувствовать. То есть уже через несколько дней ты станешь еще сильнее? Хотелось бы, но я не ведьма в полном смысле этого слова. Возможно, что эта сторона ведьмовской жизни обойдет меня стороной. Но все-таки лучше к этому дню заранее подготовиться. Всплеск ведьмовской силы здесь, во дворце, приведет к неприятным последствиям. Мы немного помолчали, рассматривая светляк под потолком, что сейчас заметно потускнел. Я знала, что ждет меня впереди. Знала, что лучше бы в этот день и вовсе переместиться к маме, но ложных надежд не питала». Не хотела разочаровываться, если моя сила так и не раскроется. Что же касалось Зимнего дворца, последний отбор должен совершиться за несколько дней до моего восемнадцатилетия, а иначе я даже не решилась бы оказаться здесь. Пока все складывалось удачно, если не брать во внимание снующего где-то рядом второго советника короля. В том, что он был рядом, сомневаться не приходилось — Артефакт крови четко указывал на это. «А когда ты вошел в полную силу?» — полюбопытствовала я, героически сражаясь со сном. Веки слипались просто жутко. Мне было четырнадцать. Отцу пришлось изолировать меня почти на полгода, потому что любая эмоция давала всплеск силы, способной разрушить всё на своем пути. Я чуть половину дворца не разнес, когда дар некроманта смешался со стихиями. Даже после моего возвращения меня еще долго обходили по дуге. «Ладно уж, спи давай!» — неожиданно поцеловали меня прямо в губы. «У меня даже весь сон сошел. Лест!» — воскликнула я возмущенно. «Что? Я даже поцелуя не заслужил? Одного маленького крохотного поцелуя за весь день?» — насупил парень брови, взирая на меня настолько жалостливо, что где-то там встрепенулась моя совесть. Копошение между нами заметили мы оба, а потому друг от друга отвлеклись. Высунувшийся из-под одеяла Купер сонно протопал лапками и вскарабкался на руку третьекурсника. Когда мой маленький фамильяр отрицательно замотал головой, я еще не понимала, к чему это он. А вот когда белая ящерка сурово погрозила Калисту кулачком... «Понял — Понял? — рассмеялась я, прячась под одеяло. — То есть так, да? — пробарабанил парень пальцами по подушке, нисколько не испугавшись. Но все сами нарвались. Я хотела спать, да мы с Купером половину ночи убегали от леста по кровати, перекидываясь подушками, но победил все же он, попросту набросив на нас одеяло. Смеялся, пока мы пытались выбраться, а потом смеялись уже мы, с удовольствием покусав этого типа за руку. Но я просто смеялась, а я щеркусал от всей своей маленькой души, с чувством, с толком с расстановкой. В тот момент я еще не знала, что принесет мне новый день.